Четверо мальчишек в возрасте от шести до десяти лет, чумазые, в отрепьях, тесной группкой жались под деревом, подталкивая друг друга локтями, смеясь, играя. По всему заметно было, что они имеют отношение к этим опустившимся женщинам и, видимо, передвигаются вместе с ними. Мальчики смеялись, толкались и в то же время бросали затравленные взгляды на своих хозяек. Я сидела совершенно сраженная, увиденным. Кто были эти женщины, эти дети? Кем приходились друг к другу? На что они жили? Куда направлялись? Страшная жалость к оборванным, туповато улыбившимся сявкам. И сегодня сжимает мое сердце, словно и в ту минуту. Они все жмутся под деревом бросая из лобья взгляды на своих отверженных спутниц. Время от времени, после особо тяжелых и длительных запоев, Клара Нухимовна по блату укладывала дядю Мишу в психушку. Глав врачом там работала дочь ее подруги лечить от алкоголизма. Весь период лечения он бывал вялым говорил мало много спал вечерами неспешно прогуливался в оранжевой фланелевой пижаме по двору больницы и вера навещая его одна мать никогда не приходила стыдилась самого этого места а может суй верно не хотела никоим образом соприкасаться с сумасшествием в любом его проявлении прохаживалась вместе с ним Однажды он сказал, — А знаешь, Веруня, здесь неплохо, правда. Здесь медсестра Анюта, например, очень славная девушка, мы с ней калякаем о том, о сё. В психушке он трезвый и тихий писал то ли воспоминания, то ли дневники, то ли какие-то свои соображения о жизни, почему-то называя... Эти записи странным словом — эссе, что напоминало Вере какую-нибудь уксусную эссенцию. И иногда читал ей отрывки там же, на скамейке, среди медленно гуляющих психов. Что-то о военном детстве кажется. Она ласково слушала, не особенно вдаваясь, просто всматриваясь в его лицо запоминала на будущее почему уже тогда да и всегда всю жизнь она скапливала самое главное на какое то мифическое будущее в некой невидимый свой короб запасник где берегла каждое лицо поворот головы улыбку прищур дорогие слова сказанные родным голосом. Она подозревала в этом какую-то свою ущербность, неумение жить сейчас, радостно встречая каждую минуту. Однако именно из-за этого драгоценного компоста памяти произрастала ее настоящая жизнь, создаваемая красками на холсте. Ее Картины. Расставаясь в том последнем их разговоре, Дитер с горечью назовет ее инструментом по изготовлению полотен, правда, замечательных полотен, добавит он, но остаток собственной жизни я хотел бы унести нетронутым, подальше от твоей творческой мясорубки. Много лет спустя Вера страшно жалела, что мать, едва дядь Миша возвращался из психушки, выбрасывала эти вырванные из копеечных блокнотов листки, испещренные таким крохотным, круглым почерком, такими ровными, летящими строчками, словно принадлежали они каллиграфу с кристально твердой рукой, а не горькому пьянице. Она словно бы ревновала его к внутренней его недоступной для нее жизни, постичь которую и завладеть которой ей так и не было дано. А от записи все же остались разрозненные три листка, найденные Леней в модной от упору книге Маркеса «Сто лет одиночества», которую он брал у Веры почитать. Эти листки он прочел, Легко разбирая бисерный почерк, удивляясь и сожалея об остальных канувших в никуда и вспоминая теплый осенний день, заваленный желтой листвой, свои целодневные хлопоты, связанные с похоронами автора этих строк, в сущности, едва знакомого ему человека. После больницы Дядя Миша держался, бывало, по многу недель, однажды полгода не пил. Это было счастье. Они занялись ненавистной ей физкультурой, для чего в спортивном отделе универмага приобретены были гантели и по утрам стали бегать трусцой на школьной спортплощадке за домом. Он нагонял Веру, хлопал по спине ладонью, кричал «Дыши глубже!» Глиста. Она легалась. Кстати, два лета подряд дядь Миша брал веру с собой на полевые работы в пригородный кишлак Кибрай. По дороге на Бричмулу, куда небольшая группа сотрудников института из года в год ездила проводить опыты по борьбе с плодожоркой, и жили все они у одной семьи. У Нурмата и Лизакат. Хозяева на лето. Переселялись в сад, а гости занимали саманные постройки во дворе. По саду носилась целая армия разнокалиберных детей, и все летом младшие пятилетние близнецы Джура и Рустам бегали совершенно голыми. Жили дружно, весело. Купались в быстрой мутной речке Бозсу. На воздухе дядь Миша оживал не пил целыми неделями, становился артистичным, остроумным и как-то особенно по-летнему красивым, загорелым. Вырезал себе и верки узорные трости, и с тростью этой, да в соломенной шляпе на голове, был совершенный испанский грант. Вера спала на балхане обычно долго не засыпала, рассматривая звезды и пытаясь представить, что это такое Вселенная. И хотя дядь Миша подробно рассказывал ей о созвездиях и объяснял все о скорости света и различии звезд и планет, она все-таки не могла постичь, соразмерить свою жизнь с этим холодным, прекрасным, и ужасным сиянием. Так, лежа на толстом слое нескольких растеленных одеял и по обыкновению медленно погружаясь в бездонный ужас непостижимых звездных пространств, она вдруг услышала осторожные шаткие шаги с грозной мерностью поднимающиеся по верхней лестнице Балханы. Словно примеривался кто-то зловещий. Над верхней ступенью показалось страшное, бледное, бородатое. Ужас! Продирающий насквозь хребет, исторг хриплый вой из горла девочки, и бородатое чудовище прянуло назад, замекало, застучало копытами. Ту ты! Это была хозяйская коза а во двор уже выскакивали разбуженные ее воплем дяди Мишины коллеги, и он сам мигом взлетел по шатким ступеням на балхану, где, обняв колени, сидела рыдающая и истерично хохочущая Вера. А однажды в августе они на целую неделю оказались в Шахимардане, поселке известном тем, что там когда-то забросали камнями певца народных, чаяньей Хамзу Хакимзаде Ниези. Его жизнь Вера проходила по школьной программе, а однажды на конкурсе школьных хоров ей не удалось сбежать из зала, в дверях стояла неусыпным стражем Маруся, она слышала исполнение лучшим хоровым коллективом спецмуз школы Успенского, песни на стихи вот этого самого Бедняги, дядь Миша бормотал, библейская казнь, побиение камнями, но когда она его растормошила для объяснений, он, как всегда в таких случаях, долго рассказывал не только о библейских казнях, но и с самого начала. Вера не запомнила всю эту вереницу людей с простыми именами продавцов газ воды: Исаак, Яков, Сара, Ривка, Лия.